Идёт волшебницы зима, пришла, рассыпалась клоками, повисла на суках дубов, легла волнистыми коврами среди полей вокруг холмов. Берега с недвижиною рекою сравняла пухлой пеленою. Блеснул мороз И рады мы проказам матушки зимы